После этих слов Стентон сделал вид, что умывает руки. "Полагаю, мне придётся переговорить с менеджером отдела обслуживания клиентов", сказал Шут. "Рад был вам помочь", театрально склонил голову Стентон. "Дело в том, что я ей есть, тот самый менеджер". Шут гневно уставился на экран интеркома. Понятно. Кивнул он поджав губы. А теперь давайте выясним, правильно ли я понимаю сложившуюся ситуацию. Ни одна из ваших стандартных моделей не удовлетворяла моим изначальным требованиям, поэтому я был вынужден заказать индивидуальную модель. Однако те модификации, за которые я уплатил дополнительную сумму, Не учтены в инструкции. А форс-мажорные условия не распространяются на те обстоятельства, ради которых я и потребовал внесения изменений в конструкцию робота. Нарушение мной инструкции, которых я не получил, вы формулируете как небрежность в обращении с моделью или её использование не по назначению. Я верно излагаю. "Ну, вообще, мы целым да", с усмешкой ответил Стентон. А "Могу ли я чем-то ещё помочь вам на сегодняшний день?" "Во всей вероятности нет", покачал головой шут. Слова он выговаривал нарочито члена раздельно, а для тех, кто его хорошо знал, это явно предвещало грозу. Тем не менее, Вы сможете избежать ольвинной доли грядущих неприятностей, если сразу же по окончании нашей с вами беседы возьмётесь за то, что очистите свой письменный стол. Я позабочусь о том, чтобы в андарматике был наведён порядок, и первым отделом, который будет вычищен до основания, станет отдел обслуживания клиентов. Шут прервал связь и рухнул на стул. Не стоит ли мне заняться приобретением акций Андроматика, сэр, осведомил забикер, который был свидетелем всей беседы от начала до конца. Сначала проверь, как у них с привилегию, буркнул Шут. Если они работают спустя рукава, а у меня сейчас именно такое впечатление. Цена их акций сильно раздута. Думаю, эта компания могла бы получать солидную прибыль, если бы управление ею было как следует отлажено. Но не вижу причин, зачем бы нам платить больше, чем нужно, за то, что мы станем помогать ей держаться на плаву. <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> Избить стоимость их акций до приемлемого уровня предложил Бикер. Если придётся, все непременно, кивнул Шут. Но через чур усердствовать не стоит. Нам надо поджарить рыбку покрупнее, а самое главное, нам надо выяснить, кто похитил робота и понять, как можно его вернуть. Полагаю, что в самое скором времени с нами свяжутся и потребуют выкуп, сер. уверенно проговорил Бикер, открыл свой портативный компьютер и запустил программу просмотра электронной почты. Не очень может быть, кивнул шут, но тут всё зависит от того, с какой целью похищен робот. Если эти мерзавцы точно знают, зачем он мне понадобился, то они скорее предпочтут держать его у себя, не вряд ли станут продавать его. Боюсь, вы правы, сэр, вздохнул Бикер, глянул на экранчик компьютера и добавил: по крайней мере, пока о нашем андроиде никаких вестей, придётся действовать по другим каналам. Ну что ж, приступай, распорядился Шут. А я пойду поинтересуюсь, как дела у Сухи. В отделе поисков того подонка, что ограбил японский ресторан. Дай мне знать, если появятся какие-нибудь новости. Все непременно, сэр, пообещал Бикер и углубился в компьютерный поиск. Дневник Запись номер 520. Кризисы никогда не начинаются в удобное время. И это естественно, иначе их и не считали бы кризисами. Поэтому я нисколько не удивился тому, что похищение робота по времени совпало с Переворской ротой к новому месту назначения. По сравнению с этими неприятностями с Ландурцем, который утверждал, что его заведение ограбил легионер, оказались заурядным, обыденным делом. По крайней мере, в этом моему боссу повезло, в том смысле, что он располагал услугами специалиста высчайшей квалификации из числа подчинённых, которому смог поручить выявление грабителя. С компьютером Суси управлялся также хорошо, как все прочие легинеры, но он, являясь самопровозглашённым крестным отцом крупной нефтяной организации, обладал доступом к информации, которая в значительной степени облегчала расследование. Пожалуй, почти неизбежным результатом возложения на плечи Суси такой высокой ответственности стало то, что он в некотором роде превратился в важную фигуру. Мой босс ничего не имел против этого, но его мнение разделяли отнюдь не все. «Ого! Суси, ты все еще работаешь!» В дверях гостиничного номера стоял рвач, явно принявший на грудь не одну кружку пива. Из-за его могучей спины Выглядывали супер-малявка и клыканини. «Да ты хоть знаешь, сколько натикало!» «А я думал, что этот вопрос следовало бы задать тому, у кого дома не было!» Огрызнулся Суси, оторвав взгляд от экрана компьютера. «Два часа ночи. Это я тебе сообщаю на тот случай, если у тебя часы встали. Да, я все еще работаю». Ну, а вы, братцы, подя опять торчали в баре до самого закрытия. Ну должен же кто-то посидеть до закрытия, вольяжно проговорил рвач и прошествовал по номеру, с трудом держась на ногах. Он рухнул в ближайшее кресло. Клыканин и супермалявка вошли следом и уселись на диван. Вея между брачём за тебя сильно переживают, старик, сообщил рвач. Нежели ты будешь так горбатиться? Так у тебя того и гляди голова начнёт болеть, или ещё что-нибудь такое. Голова у меня уже и так болит, рвач, заметил Суси и, крутанувшись на стуле, уставился на своего напарника. Но только это Другая головная боль, такая, от которой я смогу избавиться, когда закончу эту работу. И что самое приятное, когда я закончу эту работу, я смогу снова прохлаждаться вместе со остальными ребятами. Ной, да ты так уже которую неделю говоришь, обижено надо урвать. Похоже, это просто отговорочки. Он не без труда выпрямился и наставил на сухий указательный палец. — А я тебе и раньше говорил, и теперь скажу. Ты офицером заделался, старик, вот что! — Ну, перестань придираться, — урезонила рвача супермалявка. — Мы не для того к вам заглянули, чтобы смотреть, как вы деретесь. Она сунула руку в сумку и... И извлекла оттуда запотеевшую бутылку атлантис янтарного вот сухи мы решили что тебе захочется охладиться после того как ты всю ночь трудился в поте лица она хотел говорить охладись изнутри на всякий случай уточнил кое-канине спасибо а то бы я ни за что не догадался Улыбнулся Сухи. Он благодарным взял у супермалявки бутылку и откупорил её. "Вот умница, малявка", сказал он, приветцы наподнял бутылку и сладостно пригубил пиво. "Нет проблем, Сухи", улыбнулась в ответ миниатюрная легионерша. "Мы скучали по тебе, понимаешь? Сидели, болтали и про то, куда нас теперь забросит". Столько всяких слухов бродит. Шоколадный Гарри задумал продавать жилеты для защиты от взбунтовавшихся роботов. Так его выдумка выглядит очень даже естественно. — Ну да, кое-кто на это купился, ясное дело, — ухмыльнулся Суси. — Только я так думаю. Где-то в городе за горши распродавали лиловый камуфляж. Вот Гарри и решил нажиться на этом. «Я ни капельки не верить, возверевшие роботы!» — заявил Клыканини. «Шоколадный Гарри наверняка ошибаться!» «Если он и ошибся, то ошибся на редкость удачно и сшибет кучу бабок!» — буркнул Рвач. «Не все-таки странно. Где он надыбал столько лилового камуфляжа?» не бышь разыскал в каком-нибудь просроченном каталоге, предположила супермалявка. Ну, у меня к тебе вопрос, Суси. Вот ты выполняешь поручение капитана. Арвач сказал, что капитан разговаривал с тобой после обеда. Ну так нам стало интересно. Может, он тебе хотя бы намекнул на то, куда же нас перебрасывает? Суси немного подумал, Все сучал кончиком пальцев по холодному стеклу пивной бутылки. Не уверен, признался он. А вот шоколадный гари, между прочим, кое о чём проболтался. Помимо этой ерунды насчёт роботов и лилового камуфляжа. Капитан приобрёл специальный сборно-разборный базовый лагерь и собирается дать нам попрактиковаться по его освоению. Думаю, это означает, что там, куда нас перебрасывают, никаких гостиниц нет и в помине. Так что моё мнение таково: на этой планете вряд ли много людей, а может, их там и вовсе нету. Нет гостиниц, оторпела, воскликнул рвач. Так ведь это получается, что и баров там тоже нет. Это плохо, старина.